Глава 41. Остаток утра мы зачарованно наблюдали, как Джек собирает по кусочкам свою рассыпавшуюся было профессиональную будущность. Первонаперво он позвонил Лютру Кейно и застал того дома в постели. К известности Джека мы давно привыкли, но когда он вот так запросто звонит оскароносному режиссёру на домашний номер, который знает по памяти, и это доложию я вам, впечатляет. Поговорили они на удивление коротко. Со слов Джека, Кейн не особенно любил решать проблемы по телефону и собирался немедленно вылететь на личном самолёте в Монтичелло вместе с Крейгом Шиллером, одним из продюсеров Голубого ангела 2, чтобы убедиться лично. Он должен сам разобраться во всей этой истории, буднично объяснял Джек, словно визит голливудской величины в дом шурингов самое обычное дело. Впрочем, Не такое уж и немыслимое, если учесть, что другая голливудская величина сидит прямо перед тобой на диване в шортах и футболке, а Томи Хилфигер ей звонит по телефону. Но всё равно круто. План, задуманный не без участия Элисон, был таков: Джек откажется от гонорара в 12 миллионов долларов, снимется в Голубом ангеле 2 за символическую плату. Тогда Кейн смог возместить страховой компании дни простоя, и деньги потеряет только Джек. Если сейчас полюбовно решить вопрос со страховкой, надеялся Элисон, то и в будущем Джеку не откажут в страховке. А Джек был уверен, что необходимо заручиться поддержкой Кейна. Такой надёжный и сильный союзник безусловно поможет ему спасти положение. Кейн уже подал на тебя иск. Ты вообще-то в курсе? А, ерунда. Это же бизнес. Жизнь в мире, где на миллионные иски махали рукой, а сложнейшие проблемы решали коротким телефонным звонком, надо признать, пенило. Пожив немного в таком мире, видимо, привыкаешь не особо думать о последствиях. Огромная индустрия развлечений в силах возместить любой ущерб. Я, конечно, упрощаю, но лишь отчасти. После Голубого ангела 2 Джек собирался сняться ещё в двух фильмах. Имму нетерпеливость позвонить продюсерам, но разумнее было сначала прийти к соглашению с лютером Кейном. В этом случае мои позиции значительно укрепятся, пояснил Джек. Вот видишь, сказал Чак. Ты сам можешь управляться с делами. Зачем тебе этот козёл Сьюрт? Не так всё просто, мурился. Существуют контракты, договорённости, целая история. История наркозависимости и эксплуатации. бросила Ресен. Ничего не поделаешь. Ещё несколько лет парень не имеет на меня права, пожал плечами Джек. Следующим пунктом повестки дня было эксклюзивное интервью с Алих Юс. Накануне вечером Чак изрядно потрудился. Пушон и уговаривал, и глазки строил, но вытянул такие у неё обещания сохранить тайну, в свою очередь, гарантировал Сале, что она первой поговорит с Джеком. и сообщить зрителям сенсационную новость. Первоначально Сали хотела взять интервью в прямом эфире и транслировать через спутник, но посоветовавшись с руководством, решила всё-таки записать, чтобы потом сделать монтаж и получить чистый материал. Итак, Чак отправился на улицу, провёл съёмочную группу Fox News через толпу журналистов, мимо помощника шерифа и полицейских заграждений в дом. Конкурент-репортёр Ударились в панику, как это и обошли, принялись кричать, требовать, задавать вопросы, в сале прислали нового оператора, даже двоих. Они ехали к нам всю ночь снимать, как им было сказано, эксклюзивный репортаж с предполагаемыми похитителями Джэк Шоу. Если операторы и удивились, обнаружив, что их ожидает Джэк Шоу собственной персоной, то виду не подали, настоящие профессионалы. В команде был ещё звукооператор и визажист. Им пришлось устанавливать прожекторы и зонтики, чтобы приглушить свет, двигать мебель и по сути превратить гостиную в мини-студию. Чек предстоял Джеку Сале, Таиза всяк сил старалась не выдать восторга и волнения, но с блеском провалилась. Несомненно, предстояло самое знаменательное интервью в её карьере. Джек отправился на второй этаж, быстренько принять душ, а оператор Усадили рядом с Саличака, проверить, как падает свет. Их снимали с разных точек, и Чек без конца позировал, заигрывал с Сали, наклонялся к ней, что-то шептал. Она корчила гримасы, поглядывая на нас, но ну, вообще-то похоже не возражала. Во всяком случае, пояснячи Ченчака, кажется, её успокаивала. Чек появился минут через 20, посвежевший, собранный, в чёрных джинсах и джинсовой рубашке. Позаимствованных у меня в чемодане, пока визажист хлопотал вокруг него, Джег дружелюбно болтал в зале, внимательно слушал, о чём она собирается его спрашивать, сам подкинул пару идей, которые Салли поспешно записала в блокнотик. Мы все удались в другую часть гостиной, расположились позади камер, и интервью началось. После короткого предисловия Салли сказала: "Вы пропали почти 7 дней назад. Где вы были?" Джека Лубноса, прежде всего, пропал я только 3 дня назад, а до этого отдыхал с друзьями в этом доме, совершенно верно, но вы никому не сообщили, предпочёл мне оповещать прессу, если вы об этом. Занятно видеть Джека в свете прожекторов, под прицелом камер. Кажется, ничего не меняется, но улыбка делается лучезарнее, осанка величественнее. Нет, он не становится другим человеком. скреб обнаруживать нечто, присущее ему от природы и до поры до времени скрытое. Это неуловимое, не поддающееся описанию свойство Джек демонстрировал на экране, но наблюдать всё воочию, сидя в каких-нибудь 3 м позади камер, было удивительно. Мы обсуждали, сознаваться ли Джеку публично насчёт кокаина или просто, как делали многие знаменитости, заявить о весьма распространённом пристрастии к обезболивающим и заключили, что отрицать кокаин бессмысленно. Слишком уж здорово Джэк засветился, будучи под кайфом. Лучше во всём сознаться и забыть об этом, сказал Джэк. У шоу-бизнеса короткая память, знаете ли. К тому же существует своего рода протокол поведения в подобных ситуациях. Кинокомпании и пресса ожидают, что ты будешь его соблюдать. Проступок признания и самое главное, Раскаяние. Пока играешь свою роль, имеешь возможность все искупить, а начнёшь импровизировать, столько дерьма выльется на твою голову. Продумал ли Джек, что с каждого интервью, не знаю, но представление отыграл блестяще, спокойный и уверенный, он однако не дерзил и оправдываясь не просил сочувствия, перед зрителями предстал присмиревший, рассудительный Джек Шоу. Готов возместить причиненный ущерб и продолжить работу с того самого места, где бросил, с новым усердием и прозрачными намерениями. Я надеялся, что всё сказанное правда, что Джэк не просто играет очередную роль, и в то же время думал, а есть ли для него и ему подобных разница? Многие связывают ваше исчезновение с наркотиками. Насколько это верно? Отчасти. Но дело не только в наркотиках. Были у меня кое-какие проблемы. Но не было времени с ними разобраться, слишком много работы, пришлось это время найти. Но вы принимали наркотики? Не унималось сале? Да, кокаин, просто ответил Джэк. А теперь никогда больше не притронусь. Можете рассказать нам, как всего за несколько дней вы побороли столь серьёзную зависимость? Поборол, ли, не знаю, скажу так: мой организм очистился, я избавился от тяги к кокаину и Спасибо моим друзьям. Серьёзно намерен отказаться от наркотиков. Вы упомянули друзей. Сара подалась вперёд, как делает Барбара Олтерс. Ходят слухи, что им пришлось похитить вас. Прокомментируйте, пожалуйста. Джек рассмеялся. Такого я не слышал. В самом деле, говорят о похищении. Он произнёс это так же легко, как заявил об отказе от наркотиков. Джек врал столь непринуждённо. что даже я на секунду поверил и не в силах уже отличить правду у его словах от лжи, взревожился. Ещё поговорили. Джэк вешал сали лапшу на уши, а она всё кушала. Но минут через 10 он уже казался усталым и растерянным. Сали поняла, что Джэку надоело, и интервью закончилось. Оператор вышел на улицу поснимать горы и дом для вставочных кадров. Джек устало улыбко откинулся на спинку дивана, спросил: "Когда пустите в эфир?" "Смонтируем прямо в фургоне." Щёки Сали пылали от возбуждения. "Это займёт, наверное, полчаса, а потом я выйду в прямой эфир с последними новостями, сделаю вступление и покажем интервью. Остальные с ума сойдут." Элинси выглянула в окно. "Знаю." Сали не скрывала удовлетворения. "Будут брать дом штурмом." Она повернулась к Джеку. Помните, вы дали слово не общаться с другими телекомпаниями до вечерних новостей? Джек поднял голову, посмотрел на неё. Мне одного раза хватило. уж не обижайтесь. Не обижаюсь. Сали встала, пожала Джеку руку, с тёплой улыбкой удалилась в фургон работать над сюжетом. Я сел рядом с Джеком. Он задумчиво потягивал колу и казался утомлённым. Итак, сказал я: "Ты вошёл в роль Или это был настоящий ты? Это настоящий я вошёл в роль. То есть истинно великий актёр должен убедить не только аудиторию, процитировал Джек, вставая и потягиваясь, но и самого себя и улыбнулся мне. Глубоко. Может быть, несколько патетично. Джек отстег жестянку из-под колы и направился к лестнице. Но верите ли, в самом деле работает? Тяжело должно быть, я говорил искренне. Не видит границы между реальностью и собственной брехнёй. Я вижу границу, возразил Джэк. Только она всё время сдвигается. И как ты с этим справляешься? Наркотики? Мы рассмеялись. Господи, я труп, Джэк взялся за перила. Пойду, придавлю подушку. Не будешь смотреть себя по телевизору. Не, а, Джэк зевнул и начал подниматься по лестнице. Видеть не могу этого парня. Дун заехал его попрощаться, но не стал ждать пробуждения Джека, чтобы познакомиться. Слишком спешил. Возвращаясь на Манхэттен, он дал нам щеком по визитке. "Звякните, когда вернётесь, выпьем чего-нибудь или, может, мяч погоняем". Мы в самом деле ему понравились, подумалось мне. И у него, наверное, не слишком много друзей при таком-то роде занятий. Я попытался вспомнить последнего, с кем подружился, будучи взрослым. Не смог пара коллег из Асквайра ни в счёт. После тридцати друзья как костная масса, что накопил, начинаешь терять, а восполняешь редко. Я сказал Дону: "Буду на связи", и сказал не из вежливости. Он пожал нам с чаком руки, коротко обнял Линси и Элисон, порадовался, как удачно всё разрешилось, может и преждевременно, подумал я, но всё равно было приятно. Элисон проводила Дона до двери. Он остановился, посмотрел на неё, явно хотел сказать ещё что-то или что-то особенное. Очевидно, он испытывал к Элисон не просто мимолётный интерес, как я и подозревал. Дон колебался, уже открыл рот, закрыл, а потом сказал только: "Увидимся. Спасибо тебе за всё". Поблагодарила Элисон. Дон отмахнулся: "Я позвоню в ближайшее время. Хорошо?" Он не смотрел в глаза. Узнать, чем дело закончилось, Ладно. Ну всё. И он вышел на крыльцо. По-моему, ты ему понравилась, заметила Линси. Он просто хороший парень. Элисон закрыла дверь. А что ты не можешь понравиться хорошему парню? не унималась Линси. Отстань. Он и в самом деле хороший. Я вовсе не жала досадить тебе, Линсон. Я и правда так думал. Очак сказал: "Интересно. Ему приходилось убивать людей?"